16 февраля. Полураспад. Столкнувшись с выбором, бесчестие или война, он предпочел бесчестие. И получил войну. Уинстон Черчилль Похожее на первый день весны. Наконец вышло солнце, наконец потеплело. Сегодня где-то плюс десять. Но у природы тоже что-то с головой. То тихо, то шквал то дождик покрапал, то опять ярко и синё, то вдруг громкий шорох по асфальту, тропический ливень. Только вместо дождевых струй – алмазное макраме, бисерный занавес градин, размером с хорошую фасолину. А через пять минут снова почти по-летнему солнечно. И мостовые нестерпимо блестят, и в них отражается гранитная громадина австралийского посольства – И скромный памятник героям королевской боевой авиации и голуби, которые опять, как ни в чем не бывало, разгуливают по фуражкам бронзовых летчиков и по плиткам тротуара и по асфальту проезжей части. И заставляют водителей притормаживать, потому что лень им расправлять свои крылья из серых, вдруг сделавшиеся сизыми. В крайнем случае они просто выбегают из-под машин, недовольно оглядываясь, но тут же об инциденте забывая, ибо есть у них куда более важные дела, чем эти двуногие четырехколесные. Выпрашивать крошки у посетителей кафе и обхаживать голубок, которые уже совершенно свадебно вытягивают шеи и вышагивают по променаду, делая вид, что не обращают внимания на распушивших хвосты и очень громко воркующих ухажеров. Я часто провожу в этом кафе свой обеденный перерыв. Сегодня, когда встал из-за компьютера и направился сюда, вдруг подрулил Пютридий, с которым я не разговаривал, кажется, с нового года. «Покурить не хочешь?» «Пошли». Я как раз вниз собрался. «Слушай, старик, я знаю, у вас сейчас проблемы...» Он запнулся, будто ожидая ответа, но я промолчал. Сам начал, сам и бултыхайся. «В общем, я хотел, чтобы ты знал...» У меня с ней ничего нет, мы просто друзья. Но если ты... Ты имеешь право, я, наверное, тоже бы так думал. Короче, если ты хочешь, я прекращу общаться с ней. Он снова замолчал. Я прикурил, не торопясь. Где-то когда-то читал, что не так много существует на свете способов относительно вежливо тянуть время, и что первая затяжка — один из них. А время мне сейчас было ой как нужно. Что-то в окружающей меня действительности не вполне сходилось с тем, что я только что услышал. Я дотянул время до конца, до момента, когда не мог больше держать в себе первый дым и пожал плечами. «Я знаю, что ничего нет. Она всегда это говорила, а я верю ей. И ничего такого я не хочу, это было бы глупо вот так рывком прекращать вашу искреннюю дружбу». Но спасибо, мне было важно услышать это от тебя. Отскок веснушки. И эта спина в открытом топе, что едет перед моим лицом на эскалаторе, тоже, наверное, манит кого-то бугорками своих выпуклых лопаток, гладкостью своей загорелой кожи, мягкостью своих золотистых волосков, нежностью чуть заметных веснушек». «Все-таки я живу в самом лучшем городе на свете. Недаром меня так тянуло сюда с самого детства. Жаль, не могу теперь сказать «мы живем», потому что мы теперь не живем, мы сосуществуем. Очень мирно сосуществуем, не ссоримся совершенно. Мы и раньше обходились без скандалов, только она любила обижаться по поводу и без, но это было не смертельно. Если повод был, я просил прощения, а если нет пытался объяснить, что дуться неразумно, бессмысленно и вообще сплошное детство, и только потом просил прощения. Но всерьез за все эти годы ссорились раза два-три, не больше. А теперь и вовсе перестали. Обид, как и ревности, не бывает без любви. Или хотя бы притяжения. А вот их-то как раз и нет. Ничего нет. Есть я, есть кафе, в котором есть я. Есть чашка остывшего кофе на столике кафе, в котором есть я, и есть еще вкус табака. Больше ничего. Нет, кажется, есть. Два женских голоса за спиной. Говорят по-французски. Бурно, радостно, будто кто-то еще может что-то делать радостно. Вот ведь интересно. Слышишь французскую речь, и вдруг ловишь себя на том, что заранее уважаешь говорящего. Он еще ничего хорошего тебе не сделал. Он, может, никогда в жизни никому ничего хорошего не сделал и не собирается. И, может, вообще подонок первостатейный. И французский не учил в школе, не корпел экзаменационными ночами, просто родился с ним. Ты бы тоже так мог. Но ты бы мог, а он родился. И ты уважаешь его заранее. За его язык, за небо задёсные зубы, которые умудряются вытанцовывать все эти оксаны и сирконфлексы. Я по-французски не парле, но это сладкое, мурлыкающее, похожее на пускание пузырей слюнявым младенцем, улыбающееся во весь рот слово ламур не услышать невозможно. Я встаю и отхожу подальше. Я боюсь аннигиляции. За мой столик, спросив разрешения, присаживается молодая дама в оливковом плаще, и рыжих замшевых сапогах. Симпатичная, длинноволосая, сидит, стреляет темными глазками. А мне до Фени, стреляй, не стреляй, меня не пробьешь, я мертвая мишень. Мне никого не хочется, ни симпатичных, ни длинноволосых, мне нужно вернуть ее. Но я знаю, что этого не будет. И от того только эта тоска. От того лишь щемящий страх одиночества.